432. Октябрь 4. Это же все суеты говорилось. Это тоже явление разнуздавшейся тьмы. Пойми, что действительность тогда заменяется суетой, и суетной мысли даётся приют в цитадели туха. И мысль суеты тушит пламя, и тьма окружает предавшегося мысли момент. Обрати внимание на то, что мысли учителя вибрируют вечным огнём, и искаженные деяли более 1000 лет назад столь же активны и живы, как тогда, так и ныне, ибо от вечного пламени жизни зажжены были в сознании сказавших их. Огни вечной мысли пульсирует и поныне в словах, речённых Христом.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 тебе, признавшему меня ярым. Отдели же фантома приходящего в его трёх аспектах плотного, астрального и ментального порядка от неизменного, вечного основания жизни, и на нём, на вечном, продолжай строить упорный, прочный твердыню духа, неуязвимую настоящим, ибо твердыню вечносущего истины будет она. Надо достроить Основание легло прочно, но земные стены колеблются и проникают вовнутрь, так как крыша ещё не закончена. А как же закончить её, если даже стены не достигли высоты нужной? Поэтому забота о храме духа, но не о том, как звучит и чем наполняет мысли суета настоящего часа. Всё это уйдёт, как ушёл день вчерашний. Но вовеки с тобой пребывает Владыка, всегда неизменный, готовый всегда защитить от ошибок и очищающую правду открыть.